2. Сентиментальное путешествие. Весной 1873 года давненько, читатель, на пароходе великий князь Константин был объявлен всеобщий аврал. "Иди всех наверх, быстро!" орали боцманы. Аврал был по всем правилам флотской науки, с матюками, с зуботычинами и с обещанием хорошей выпивки в конце, если пароход станет сверкать, как новый пятак. «Да уж и без того сверкаем!» — рассуждали матросы. «Не знаем, где, как, а на русском флоте завсегда порядок!» Аврал застал команду на девяти футах... Астраханского рейда Но в городе встревожились и жители По улицам вдруг промаршировали Разряженные как павлины Лакеи императорского двора За ними, покуривая сигары Шагали важные господа повара А юные поварята, замыкая процессию Били в медные тазы Словно в боевые летавры Возвещая победу Астраханцы на всякий случай пугливо крестились. «Откели вас, сердешных, целую сфору пригнали! Или сам царь-батюшка решил навестить наше сонное царство?» «Хуже того!» — отвечали веселые поварята. «Приехали мы из Питера, чтобы кормить шаха Персидского с его жонками. Без козырок на флоте тогда еще не водилось. Матросам с Константина выдали черные лакированные цилиндры. Боцмана свирепо вращали кулаками, деликатно спрашивая. «Видал, миндал, что не раз едал? Ежели что, так у меня, сам понимаешь. И на баб чужих не разевайся!» Коли шах возревнует, так его визирь тебе вмиг шулята отрежет. Да на что нам чужие, огрызались матросы, шуруя швабрами. Нам и своих-то на берегу хватает. Такие стервы, не приведи бог, последние отберут. Константин преобразился. Из салона первого класса убрали всю мебель. По бортам расставили широкие тахты, накрыв их драгоценными коврами. Это для шаха. Второй же салон в корме парохода приготовили для размещения эндерума, гарема. А чтобы обеспечить надзор за женами шаха, для его евнухов разбили на палубе большой шатер. Якоря были выброшены. «Куда идем-то?» — спрашивали матросы. «В персидский порт Энзели». Пришли они в Энзели, что в Гелянской провинции стали ожидать. Матросы спрашивали офицеров, как зовут Шаха. «А зачем тебе это? Или познакомиться хочешь?» «Да на кой ляд, но знать-то надо». «Назер Эддин», Эдин поясняли им. Как у нас царствует династия Романовых, так в Персии правит династия Каджаров. Впрочем, что тебе толковать? В одно ухо влетит, в другое вылетит. Наконец шах появился. Офицеры выстроились на наш концах. подле них расположились придворные лакеи в красных ливреях а матросы, стоя в шеренгах, заранее прокашлялись, готовясь горланить «Ура!». Еще издалека слышались грохоты барабанов, звоны бубнов и мычание рогов. В богатом паланкине несли Наср-Эддина, за ним его гарем Эндирум, который охраняли вооруженные солдаты. Поднявшись на палубу, Наср-Эддин ослепил команду блистанием алмазных пуговиц. На его каракулевой шапке сверкал лев с мечом, сплошь бриллиантовый. Шаху было едва за сорок, но фигура его была слишком массивной, грузной. Тяжелым взором из-под лобья, шевеля бровями, он сумрачно обвел ряды встречающих, как бы прицениваясь, кто тут самый важный, и сразу двинулся к лакеям, желая пожать им руки. Но лакеи прятали руки за спину, ответно кланяясь. Переводчик пояснил Шаху, что это «прислуга». Наср-Эддин помрачнел и что-то долго толковал, возмущенно показывая на дымовые трубы. «В чем дело? Трубы только что покрашены!» Вступился командир парохода, капитан первого ранга Перцев. «Его Величество недоволен!» — объяснил переводчик. «Что для Его Величества не нашли корабля с большим количеством труб?» «Его Величеству неприятно, что у вас только две трубы!» «Неужели так уж трудно добавить труб для Его Величества?» «Ура!» — закричали матросы по команде офицеров, которые молодецким возгласом решили покончить с недовольством шаха. наср эдин -эд поспешил укрыться в салоне. Перцев поднялся на мостик, велев стоять по местам но еще долго ворчал недовольный. «Труп ему мало, а где я ему труп больше возьму?» Темнело над рейдом Энзели, когда великий князь Константин вышел в открытое море. Навстречу тащилась в персидский порт развалюха баржа, и Перцев через мегафон окликнул ее. «Эй, земляки, что везете персам?» «Полно бочек!» «А в бочках-то что?» «Керосин!» Донеслось в ответ. Две мощные политические силы сталкивались на караванных тропах Афганистана и тогдашней Персии. С юга надвигались англичане, а с севера — русские. Сразу скажем, что Петербург никак не желал порабощения Персии или Афганистана, а если и вмешивался в дела Тегерана или Кабула, так лишь с единой целью – противостоять натиску англичан. Появлению шаха Наср-Эддина предшествовал эпизод, который никак не возмутил величавого спокойствия русской нации, зато внес немалую долю волнения в обычную жизнь здания у Певческого моста, где располагалось Министерство иностранных дел. Во главе внешней политики государства стоял князь Александр Михайлович Горчаков, Последний лицеист пушкинского времени и последний канцлер в стране. Еще за год до появления Наср Эддина в России ему стало известно, что в Тегеране творятся дьявольские плутни британского Уайтхолла. Озабоченность канцлера заметил и Александр II. Говорят, персидский шах, желая повидать Европу, нуждается в деньгах, дабы осуществить это путешествие вместе со своими женами. Вы, наверное, думаете, как лучше использовать визит шаха к нашей выгоде? Меня заботит иное, отвечал Горчаков, а именно вмешательство в дела Персии барона Рейтера, который опутал весь мир телеграфной проволокой а теперь согласен кредитовать Шаха, лишь бы тот не мешал ему разорять Персию. Все было так». Юлиус Рейтер, полунемец и полуеврей, титулованный в Англии баронством, уже достаточно прославил себя знаменитым телеграфным агентством Рейтера. Но в 1872 году он стал щедро, чересчур щедро, раздавать взятки приближенным Шаха, и Наср-Эддин тоже получил немалую толику. В обстановке сугубой секретности, но сведомо лондонского уайтхолла, барон Рейтер вырвал у шаха право на концессию. «Цель?» – отрывисто спросил император. «Рейтер получил право на создание железной дороги от Каспийского побережья до Персидского залива, иначе говоря, от Решта с его портом в Энзеле до Цветущей из Фагани и далее». «Свинство!» — кратко выразился император. «Очевидно, России тоже надо потребовать от Шаха, чтобы уступил нам право на укладку рельс от Тифлиса до Тавриза и далее до Тегерана». «Это еще не все», — печально вздохнул канцлер. Наср-Эддин как был диким каджаром, так им и остался, весьма далеким от восприятия благ цивилизации, жаждущий едино лишь удовольствий. Рейтер затмил ему остатки разума своими подачками, и Шах, в знак гарантии британской концессии, предоставил Рейтеру управление всеми персидскими таможнями. «На какой же срок?» «До конца века!» «Но при этом англичане получают право ковырять земли Персии, где им желательно, дабы изымать из персидских недр все, что в них находится!» Александр II неуверенно хмыкнул. «А что там есть, кроме бирюзы, которая растет сама по себе из костей женщин, умерших от несчастной любви?» Верно, что разработки бирюзы перса в основном проводили на древних кладбищах, где и добывали драгоценный камень. «Но если бы в недрах Персии, — объяснил канцлер, — находили только воду для полива садов, то и вода тоже становилась бы драгоценной». А барон Рейтер столь обнаглел, что потребовал от шаха оставить за концессией право устанавливать продажную стоимость даже колодезной воды. Весной ожидался визит в Петербург германского кайзера вместе с Бисмарком, а после Вилли следовало ожидать на берегах Невы и явление персидского шаха. Александр II долго не думал, быстро сложив в голове комбинацию. «Я останусь вежливым хозяином, чтобы принять гостя как своего лучшего друга. Для него я велю убрать в восточном вкусе комнаты Эрмитажа, а вы, вам, князь, предстоит побыть в роли строгого ментора». И я позволяю вам выразить Шаху свое презрение в любой форме, какой и заслуживает этот каджар. Москвы Шаху было не миновать. Александр II заранее указал московскому генерал-губернатору задержать Наср-Эддина в Первопрестольной, дабы ошеломить его московским изобилием и славным русским гостеприимством. Управлял же в ту пору Москвою князь Владимир Андреевич Долгорукий, весьма живой и бодрый старец, обладавший уникальным для вельможи качеством. Он умел не спать даже на самых скучных лекциях в университете, внимая профессуре с усердием бедного студента, живущего на государственную стипендию. Вечно подтянутый благодаря корсету, даже без признаков старческого облысения, благодаря парику. Князь Долгорукий был в обществе душа-человек, пользуясь вниманием не только купцов, но даже благосклонностью молоденьких балерин. Ярый поклонник терпсихоры, князь начал искушать Наср-Эддина именно достижениями московского балета. Гарем-Эндерум Шаха был размещен во дворце Петровского парка, и таким образом ни одна из жен не мешала Наср-Эддину лицезреть воздушные прелести русских матрён и февроний по сцене Аделии и Аспазий» наср Эдин -эд чуть не вываливался из ложи на головы сидящих в партере, когда московские селиды трепетно и капризно стучали ножкой об ножку, а их короткие юбочки из кружев позволяли Шаху догадываться, какие волшебные таинства скрыты под их узенькими трико. Наконец, Шах не выдержал и подозвал переводчика. «Покупаю!» — возвестил он, и широким жестом восточного деспота алчно обвел простор всей императорской сцены, заодно с балеринами, вполне пригодного для обновления гаремного персонала. «Плачу чем угодно!» «Рано!» — остудил его князь Долгорукий, велев подавать в ложу шампанское. — Рано, ваше величество, ибо вы еще не имели счастья видеть наших московских магазинов. В магазинах гость пожелал иметь все, что видит, а глаза у него были заведущие, и очень скоро Шахеншах сильно задолжал московскому паше. Была чудная весенняя ночь, уже распевали в садах соловьи, когда Долгорукова разбудил полицмейстер. «Проснитесь! Стыдно сказать, бунт!» «Где? Фабричные или голодьба с хитрого рынка?» «Нет, в Петровском парке, бунт в гареме!» Выяснилось нечто ужасное. Повидав немало московских чудес, наср Эддин вечерами рассказывал об увиденном своим женам и до того возбудил их любопытство, что они потребовали возить их всюду – в магазины и в театры, в рестораны и даже в зверинец. Возник искрометный семейный скандал – Когда один муж лается с одной женой, это еще куда ни шло. Тут можно обойтись призывом дворника, не беспокоя полицию. Но вы представляете, читатель, какой шурум-бурум развели в Петровском? Сразу сорок жен, наседавших на одного единственного мужа. Именно по этой причине в спальне Долгорукова и появился полицмейстер. «Без с ним!» — сказал он в конце доклада. «Но страшное в другом. Евнухи сразу выявили зачинщиц бунта, и шах дурья башка велел утром же предать их смертной казни». Прослышав об этом, князь опрометью кинулся в Петровский парк где застал жён шаха в рыданиях, а суровые евнухи деловито готовились к удушению пятерых непокорных. «Ваше Величество!» — заявил князь. «Позволю себе заметить, что вы находитесь в стране, где закона о смертной казни не существует». Я вынужден напомнить, что русские порядки не дозволено нарушать даже вам, нашему высокому гостю. Ведь этот скандал не только в моем пошалыке, а на всю Европу. А вы ведь желали, кроме Петербурга, повидать Париж и Лондон. Повремените. Насри эддин понял, что здесь не Персия, где он сажал накол любого приятеля и согласился с Долгоруким, что Эндерум надо спроводить обратно в Тегеран. Сопровождать его жен вместе с Евнухами был назначен чиновник Зармаир Мессарьянс, знаток восточных наречий. Отправляясь на вокзал, евнухи не скрывали, что у каждого за поясом длинный нож. Эти ножи они открыто держали на виду бедного переводчика. «Ты в каком чине, братец?» – спросил его долгорукий. «В коллежском, – отвечал Зармаир, лязгнув зубами. «Ничего, мой милый, не бойся». «Доставь это бобье до порта Энзели. Вернешься живым, я в статские выведу». Гарем отъехал. Генерал-губернатор перекрестился. «Осталось дело за малым», — сказал он. «Выставим шаха в Петербург, и пусть там с ним разбираются другие». Теперь, читатель, пора напомнить о керосине. Нефть в потаенных недрах Персии еще дремала в Туне.